Глава 19. С того злополучного дня, когда Лиза призналась Джеку в любви, прошел почти месяц. Солнце не погасло, океаны не замерзли, мир не рухнул в Татарары. И все-таки жизнь изменилась. Со стороны эти перемены были незаметны, тогда как сама Лиза ощущала чудовищную разницу между ее недавними и настоящими умонастроениями. И это не могло ее не радовать. Она все еще любила Джека. Было бы глупо отрицать очевидное. Однако теперь некогда нежная любовь преобразовалась в агрессивное, мстительное, давящее чувство. Так милый юноша вырастает в жестокого, хладнокровного убийцу. Если бы Джек внезапно воспылал к ней искренней страстью, Лиза смогла бы его простить и со временем острый четырехугольник, ранящий ее изнутри, размяк бы и превратился в розовое сладкое желе. Но Джек выразился предельно ясно. Он никогда не полюбит ее, и Лиза сделала свой выбор. Мысль об убийстве не вспыхнула в ее голове внезапно и ярко. Мысль втекала в ее сознание медленно и плавно, как втекает равнинная река в океанское лоно. Лиза не удивилась, не испугалась. Приняла эту мысль почти равнодушно. Когда речь идет о выживании, эмоции отходят на задний план. Лиза отдавала себе отчет, что не имеет достаточно опыта, чтобы успешно бороться с любовью. Любовь слишком сильный соперник. И, коль добиться мирного соглашения не имелось возможности, а для мощной атаки не было сил, единственный выход – это нанести выверенный точечный удар в источник раздражения». «Джек должен умереть. Это естественное и единственное решение». Лиза не понимала, по какой причине к ней вернулось ее хваленое самообладание. Она словно долго тонула, захлебываясь в мутной воде, и вдруг случайно вынырнула на поверхность. Под ногами все еще нет опоры, и новая волна грозит накрыть с головой. Зато удалось разглядеть берег и понять, в каком направлении плыть. Лиза не чувствовала себя в безопасности. Она находилась на чужой территории – Именно поэтому так торопилась поскорее осуществить намеченный план. Когда не станет Джека, исчезнет и проблема. Грубовато, конечно, зато сработает. Главное сейчас запретить себе думать о категориях, не относящихся к делу. Воскресное утро выдалось солнечным. Лиза проснулась рано, поцеловала спящую дочь, предупредила няню, что вернется под вечер и вышла из дома. Села в машину, выбрала направление на наугад – и поехала, не имея конечной цели. Нужно было проветриться, обдумать план предстоящего убийства. Она пока не решила, как именно лишит жизни товарища. Вариантов было много, но требовался самый простой и эффективный. К сожалению, на помощь друзей рассчитывать не приходилось. Грустно, что компания развалилась. При других обстоятельствах Лиза бы непременно погрустила, но сейчас ей было не до того. До полудня она каталась по городу, наслаждаясь пустыми дорогами и непривычно свежим воздухом. В центре припарковалась, огляделась по сторонам и пошла пешком по залитой солнцем улице. Тонкие каблуки мерно стучали по тротуару, Лиза погрузилась в странную задумчивость. Она размышляла сразу обо всем и ни о чем конкретном. Необычная усталость расползалась по телу, и такая тоска сжимала сердце, хоть вой. Лизу никогда не пугало одиночество, и нравилось общаться с людьми, но ну и наедине с собой она не скучала. Но почему-то сейчас, гуляя по красивому весеннему городу, она чувствовала, как безнадежно, отвратительно одиноко. Еще недавно у нее были преданные муж и верные друзья, а теперь Лиза жадно глотнула воздух, почувствовав, что если срочно не сядет, то потеряет сознание. К счастью, поблизости обнаружился какой-то кафетерий. Она толкнула дверь, фактически ввалилась внутрь и рухнула за ближайший столик. Ровно в ту же минуту к остановке на другой стороне улицы подошел широкоплечий мужчина в неказистом, грязно-сером пальто и, взглянув на окна кафе напротив, застыл на месте. Солнце слепило глаза. Тубис сложил руку козырьком и смог разглядеть вывеску, на которой крупными желтыми буквами значилось день динь, -динь». Нелепее название для кафе сложно придумать. Что ж, тем лучше». Где меньше пафоса, там больше искренности. Сегодня утром Сан Саныча разбудило предчувствие. Было ли оно идущим извне посылом или же обыкновенным следствием его решимости реализовать задуманное, неважно. Он проснулся с твердой уверенностью в том, что сегодня тот самый день. Сегодня он найдет свою невесту, дальше откладывать встречу нельзя. Готов подвал, где он поселит возлюбленную, Готовы необходимые медикаменты, которые ему понадобятся со временем, но, главное, готов он сам. Разлука с царевной сильно подкосила Тубиса. Девушку пришлось убить быстро, без прелюдий. Время на удовольствие не оставалось. Как сейчас помнит, всю ночь Анька выла, как умалишенная, рвалась на цепи, будто пыталась о чем-то его предупредить. Несколько раз хозяин выходил во двор, чтобы утихомирить собаку, но, завидев его, она умолкала и, жалобно поскуливая, указывала в сторону леса. Он списывал все на бабью блаш. Анька, хоть и собака, а ревновала похлеще иной девицы. Тубис двух месяцев с царевной не прожил, а овчарка прямо извелась вся. Словом, на Анькину истерику он внимания не обратил, о чем потом не раз сожалел. Утром, проведав царевну и пожелав ей хорошего дня, сансаныч отправился в районный центр, чтобы купить продукты. Уже подъезжая к магазину, заподозрил что-то неладное. У входа стояли трое полицейских и опрашивали людей, тычая им в лицо бумажку. Что на ней изображено, Тубис не увидел. Скорее всего, фоторобот преступника. Чуть поодаль были припаркованы патрульная машина и полицейский УАЗик. Казалось бы, не самая редкая картина. сансаныч проехал подальше, остановил автомобиль у обочины и несколько минут решал, что делать. Пришел к выводу, что его опасения беспочвенны. Не могли его разыскивать, никак не могли. Он очень аккуратен, следов не оставляет, работает чисто, без свидетелей. Сто раз перестрахуется, прежде чем сделает шаг. Причин для паники нет. Пискнул сигнализацией и направился к магазину. Когда до полицейских оставалось несколько метров, грудь словно прострелила. Он застыл на месте, чувствуя, как пошатнулась под ногами земля, а перед глазами задрожала прозрачное марево Что-то не давало ему идти дальше. Стражи правопорядка заметили прохожего и ждали, когда тот подойдет ближе, чтобы задать ему несколько вопросов. Тубис стукнул себя по лбу, громко выругался и повернул обратно к машине, делая вид, что вспомнил о чем-то. Он знал, что за ним наблюдают, и старался идти медленно, не выдавая волнения. Сев за руль, заметил, что к нему двинулся один из ментов, выразительно жестикулируя, прося подождать. Водитель не раздумывал ни секунды, повинуясь первобытному инстинкту самосохранения, ударил по газам и рванул с места. Недели позже сансаныч прочитает в газетах информацию, которая подтвердит его подозрения. Но тогда, спасаясь бегством от неясной опасности, он доверял только внутреннему голосу, Ему казалось, ехал домой втрое дольше обычного, хотя гнал прилично. Беспрестанно поглядывал в зеркало заднего вида, но погони не заметил. Анька встретила хозяина надрывным лаем, как будто уже все прекрасно знала. «Сиди и жди», — приказал он. И собака мгновенно успокоилась, села и стала ждать. Тубису понадобилось пятьдесят минут, чтобы сделать необходимое. Царевну он планировал умертвить в конце месяца. С ней и в начале отношений было скучно, а теперь и подавно. Выглядела она отвратительно, почти не разговаривала, только подвывала порой как та собака. Удручающее зрелище. Когда он вошел в комнату и сообщил об экстренной разлуке, пленница никак не отреагировала. И даже когда Тубис сдавил ее шею, царевна лишь вяло дернулась и уставилась на него своими глупыми коровьими глазами. Тубис смотрел в них, пока они не потухли. Затем поднял на руки бездыханное тело и отнес на кухню. Тусклая спутанная коса волочилась по полу мертвой змеей. Побросал в сумку самое необходимое — деньги, документы, смену белья и старую шахматную доску память о единственном друге. Коллекцию с волосами своих жертв брать не стал. Слишком рискованно. Если он вдруг попадется с этим добром, уже не открутится. Прихватил только Тамарин Локон. Слишком дорог». Зажег несколько свечей, открыл на кухне газ на плите, постоял на пороге, мысленно прощаясь с домом, какое-то время служившим ему надежным прибежищем, и покинул его. К тому моменту, когда полиция и пожарные подъехали к полыхавшему дому, Тубис с собакой выходил из поселка к лесу, мимо пустыря, там, где их вряд ли могли увидеть. Этой заброшенной тропой уже давно никто не пользовался. Позднее в местных новостях сообщат, что найденное на месте пожара обгоревшие останки человеческого тела принадлежат студентке Пединститута, 19-летней Оксане л пропавшей два месяца назад. Оперативникам удалось составить фоторобот предполагаемого убийцы, однако какими-либо другими данными следствие не располагало. Дом, в котором преступник держал свою жертву, был арендован через риелторское агентство по поддельным документам. Районная прокуратура взяла расследование уголовного дела на особый контроль. После едва не случившегося провала Тубис надолго затаился. Переехал в другой город и погрузился в свойственную обыкновенному человеку суету. Поселившийся внутри страх не позволял расслабиться. Часто ему снился один и тот же кошмар, повторяющийся до мелочей. Задушенная царевна вдруг оживает и начинает кричать так громко, что закладывает уши. На крик сбегаются соседи, кто-то вызывает ментов, и стоит он растерянный и не может пошевелиться, будто окаменел, а Оксана тычет в него пальцем и твердит, «Это он меня убил! Он!» Разъяренная толпа поворачивается в сторону Тубиса и начинает медленно наступать. Лица людей перекошены от злобы, и нет сомнения в том, что с ним собираются сделать. Он понимает, еще мгновение, и его разорвут на части. Он бросает последний взгляд на царевну и видит, как она похорошела. Свежая, такая симпатичная, спасу нет. Точь в точь, как в день их встречи. Только коса почему-то растрепанная и замызганная, словно в грязи вывалилась. И так страшно ему становится от этой ужасающей дисгармонии, что дыхание сбивается. Он хватает ртом воздух, но тщетно. Кислород в легких убывает, и перед глазами уже плывут темные пятна. В ту самую секунду, когда удушье становилось невыносимым, Тубис просыпался и долго сидел на кровати, переводя дух, и вытирая холодный пот со временем слабеет даже самый сильный страх однажды утром по дороге на работу сансаныч понял что ужасно скучает безвозлюбленный тем же вечером купив инструменты и отделочные материалы он принялся за ремонт подвала к тому моменту когда помещение было готово он окончательно созрел для очередной охоты не было тайной причины объясняющей почему тубис остановился у этого кафе с бестолковым названием. Он устал от поисков, он был голоден и решил довериться случаю. Пусть, судьба сама сделает выбор. Прислонился к стеклянной стене остановки и пробормотал под нос. Что ж, пусть будет третья. Третья женщина, которая выйдет из этого кафе. Официантка двинулась было к новой посетительнице, но Рита остановила ее. «Даша, погоди, я сама ее обслужу». Официантка пожала плечами, явно не одобряя чудачество владелица заведения, и ни слова не говоря отдала ей меню. Рита хотела объяснить девушке, что нет ничего дурного в том, чтобы интересоваться людьми, и что эта сердитая брюнетка кажется ей необычной особой, но промолчала. Все-таки работодатель не должен отчитываться перед наемным сотрудником. «Здравствуйте», — Рита вручила посетительнице меню и жизнерадостно улыбнулась. Лиза достала из сумки сигареты и, не глядя на девушку, велела «принесите мне воды». «С газом или без?» «Без. Одну минуту». Рита задержалась чуть дольше положенного, надеясь встретиться взглядом с посетительницей, напрасно. Та не замечала никого вокруг, курила сигарету, глядя в пространство и все глубже погружаясь в свои мысли. Лиза думала о том, что у жизни нетривиальное чувство юмора, Едва уверишься в своей неуязвимости, как на пути возникает неведомый доселе враг. Она справится с ним. Ее мозг способен укротить любое чувство, даже такое одуряющее, как любовь. Другое дело, что этот процесс потребует много усилий, гораздо больше, чем Лиза привыкла отдавать. Казалось бы, она только намечает предстоящий удар, а уже выбилась из сил. Проклятые эмоции, проклятый Джек. Она представила, как избивает его, связанного железным прутом, ломает кости, разрывает мышцы, разрушая ненавистное и желанное тело. Джек корчится от боли и кричит, умоляя остановиться, но Лиза лишь крепче сжимает орудие пытки. Он заслужил эту боль. Даже сейчас, когда любой признался бы в чем угодно, лишь бы прекратить эту муку, Джек не произносит самых важных слов. Единственных слов, в которых так нуждается Лиза. Рита стояла у барной стойки, исподволь посматривая на странную брюнетку за столиком у входа. Когда той принесли минеральную воду, она машинально взяла стакан, отпила половину и снова уставилась в пустоту. Риту подмывала подойти и заговорить, но она не решалась потревожить усталую и задумчивой женщину. В самом деле, что за привычка приставать к гостям? Словно других занятий нет. Между тем посетительница неожиданно засобиралась, порывисто встала, положила на столик пару сотенных купюр и направилась к выходу. Сама не понимая, зачем, Рита поспешила за ней и у самой двери окликнула «Простите». Лиза обернулась и с удивлением уставилась на нее. «Вы мне?» Рита виновато улыбнулась. «Да, простите, я хотела спросить». Черная изломанная бровь метнулась вверх. «О чем?» Молчание затянулось, и Лиза раздраженно повторила. «О чем вы хотели меня спросить? У вас секунды». Две молодые девушки, весело переговариваясь, подошли к входу, Намереваясь покинуть кафе, Лиза посторонилась, уступая им путь. Рита смешалась от враждебного взгляда. В глазах незнакомки плескалось такое гнетущее, горькое, неизлечимое сумасшествие, что хотелось бежать со всех ног, лишь бы не находиться рядом. «Извините, я ошиблась», — выдавила Рита и поспешно удалилась. «Идиотка», — довольно громко сказала Лиза и вышла на улицу в солнечный мартовский день, где мгновенно забыла о глупой официантке. Она медленно брела к парковке, раздумывая, каким образом раздобыть сильнодействующий яд, и не замечала широкоплечивого мужчину в грязно-сером пальто, следовавшего за ней по другой стороне улицы.